Глава 11. Андромеда. Даша Уфонцева родилась примерно за год до окончания войны в небольшом городке на Алтае, где на дюжину темных, в основном довольно-таки безобидных, полудеревенских ведьм и ворожей приходилось всего лишь один светлый, как маг весьма посредственный, но зато нечасто встречающийся ныне специализации «отгадчик». Светлый виртуозно владел техникой вычисления злонамеренного магического воздействия и нанесения обратного удара автору, и его побаивалась. В школе, где училась Даша... Он преподавал историю, труд и литературу и факультативно вел кружок любителей астрономии в Доме пионеров, где обучал юных звездочетов основам астрологии, на что в те суровые времена мог отважиться разве что иной. Дашу светлый заметил сразу же, едва она впервые переступила порог школы и сразу же понял, какой величины темная птица залетела в их края. Направленность будущей колдуньи была настолько четко выражена, что ни о какой светлой инициации не, не могло быть и речи. Единственное, что мог светлый – это как можно дольше оттягивать момент самоосознания девочки себя, как иной, и попытаться хотя бы слегка скорректировать ее интересы. Разумеется, о появлении будущей Великой Темной он тут же известил Гессера. Местный дневной дозор представляли двое, ее собственная прабабка, ведьма и секретарь комсомольской организации главный редактор газеты «Алтайская звезда» товарищ Белиашев, ничем особо не примечательный темный маг, использовать которого всеведущий Заволон намеревался подобно тому, как гессер Игоря Теплова в роли пистуна будущей мессии. Беляшева за время своего обучения в школе Даша видела всего дважды, во время выступления в «Пионеры», когда он лично повязал ей красный галстук, и в момент выручения комсомольского билета. И, конечно же, высокий красавец-мужчина, одетый в щегольский полувоенный френч, перетянутый портупеей. Обутый в еловые сапожки, обладатель приятного баритона и маузера с именной надписью «За взятие перекопа» от самого товарища Сталина произвел на девочку неизгладимое впечатление. Можно даже сказать, что образ волевого и решительного комсомольского вожака затмил в ее сердце образ любимого. Но тщедушного и какого-то замученного жизнью интеллигента, учителя истории и литературы, прежнего ее кумира. В третий раз она встретилась с Темным вскоре после шестнадцатилетия летия в день похорон своей прабабки, умершей, по мнению девочки, какой-то страшной смертью. Говорили, что ее убил копытом лось, хотя Даша Было прекрасно известно, что старуха уже несколько недель как не вставала с постели. В тот день Беляшев прокатил Дашу по городку на своей «Черной победе» и предложил ей работу в редакции газеты, на что она с радостью и согласилась. Именно тогда, сидя в машине, Даша Уфонцева впервые ощутила себя иной. Но это было еще неосознанно. Действовали блоки, поставленные светлом, и до серьезной инициации оставалось еще много лет. Настоящие маги достигают своего совершеннолетия не тогда, когда люди и большинство других категорий иных, а не раньше 29 летнего возраста. У кого-то это происходит чуть позже, у кого-то кому не повезло, в районе 60. Это время подтверждения своего изначального выбора или его изменения. Это стоп-возраст, с которого начинается процесс нестарения и накопления магической силы. Те же, кого инициировали до 29, в лучшем случае ученики, а в худшем – марионетки, пользующиеся заемной энергией, которая либо разрушит их самих, либо ее придется возвращать с процентами. Дашу инициировали в 31 год. К этому возрасту она успела закончить заочное отделение биофака, узнала, что Восемь, повинным в смерти ее прабабки в городе называли Светлого, чья фамилия ее шефа происходит вовсе не от белого цвета, а от демона Белиала, и уже несколько лет работала в местном дневном дозоре. За колдовские Василькова синие, подернутые туманной дымкой глаза взгляда которых порой было достаточно, чтобы вызвать мгновенную остановку сердца, цирроз печени или стремительное отрехление организма, из-за особое Дашино пристрастия к туману, в городке ее прозвали Андромедой. Впрочем, никто из иных, за исключением Лося и Беляшева, даже не догадывались о ее великом будущем, хотя Все и поражались дерзости и необъяснимой удачливости новоиспеченной колдуньи, для которой, казалось, не существовало ни договора, ни светлых, ни инквизиции. Даша, как говорится, совсем потеряла страх и самовластно установила в городе нечто вроде режима магического террора. Светлого она не боялась, к своему собственному шефу относилась с явным пренебрежением, поскольку уже через полгода после инициации ее магический потенциал многократно превосходил силы и того, и другого. Лось несколько раз обращался за помощью Гессеру, а Беляшев отправлял свои секретные донесения Завулону, но Москва, как с одной стороны, так и с другой, хранила необъяснимое молчание. В конце 70-х Дашу неожиданно вызвал в столицу Завулон, и городок вздохнул с облегчением, когда «Черная Победа» остановилась у вокзала, и колдунья села в поезд». А на следующий день стало известно о серьезном крушении на железной дороге, в числе жертв которого оказалась и Даша Уфонцева. Далее все происходило по известной схеме. Звон обратился с протестом в Инквизицию, в котором обвинял ночной дозор в спланированной акции. Гессер, которому было доподлинно известно, что по операция по устранению будущей великой колдуньи намечалась на более поздний срок, обвинил шефа Темных в провокации и назначил тихое расследование, которое так было ничем и не кончилось, и след Даши затерялся на долгие годы. Всплыла Андромеда в Даневном дозоре Москвы уже в 2002 -м. Ведьмы восприняли появление наглой провинциалки с почти нескрываемой неприязнью, маги с прохладцей и легким пренебрежением и невероятным якобы способностям колдуньи, о которых вкратце Помянул Заволон. И те, и другие решили, что это просто очередная наложница шефа, причем явно уступающая в плане внешности всем предыдущим. И действительно, красавицей Дашу назвать было нельзя, за исключением васильковых глаз и губ с вишневым отливом, в ее облике не было ничего особо примечательного». Однако, в первые же дни своего пребывания в дозоре, Андромеда расставила все по местам и всем дала понять, кто есть кто. Когда она впервые сняла свои темные очки, у Анны Лемешевой случился сердечный приступ, а у кого-то из мужчин расстройство желудка. После этого шпильки в ее адрес прекратились, а усиливавшаяся враждебность Дашу казалось лишь позабавило. Затем как-то шеф позволил себе высказаться в довольно резкой форме по поводу чрезмерно агрессивных замашек и неосмотрительных действий дурочки из провинции и лишь за большим трудом сумел сохранить свой статус-кво в последовавший вслед за этим молчаливый дуэль взглядов. Вот, пригрел на груди змеюку Пробормотал тогда заволон, выжив из себя улыбку и подняв руки. После этого... Эпизода враждебность дозорных по отношению к Даше сменилась уважением с небольшой примесью боязни и зависти, а после нескольких дерзких и без сучка без задоринки, осуществленных операций дневного дозора, в которых Адраменда сыграла важную роль, личность великой темной быстро сделалась популярной. Настолько, что ночной дозор объявил за ней персональную охоту. Андромеда была одной из личных тайн Завелона, оберегаемых уже в течение нескольких десятков лет, как от чужих, так и от своих. Когда-то в книге «Судеб» он прочитал, что в маленьком алтайском городке родится в конце войны темная Иная со звездным именем, которая станет со временем великой приедет в Москву и сделается подругой и достойной напарницей великому магу, получив силу дракона. Сомнений по поводу того, кто подразумевался под великим магом, у Заволона не возникало, поскольку он был не только величайшим магом России, но и одним из могущественнейших в мире. И шеф темных долгие годы дожидался своего звездного часа, Умудрившись спрятать Дашу под самым носом у потерявшего ее из виду однако благодаря стечению обстоятельств, случайному ли, светлые вновь напали на след Даши, и Заволон вынужден был приблизить ее к себе, введя в дозор. Второе, что он был вынужден сделать, это раскрыть перед ней ее будущую роль, чтобы хоть как-то заставить Андромеду воздержаться от неоправданно рискованных действий. Известие из Петербурга о появлении там Алисы и дракона и о создании ОФИ скорее обрадовало Зволона, чем огорчило, хотя и несколько обескуражило. С одной стороны, выхода дракона он ожидал, и это событие только подтверждало записанное в книге судеб, с другой, что это еще за ОФИ, причем тут давно погибшая и списанная со счетов, ведьма Алиса. Понимая, что ответить на эти вопросы можно только на месте, он тут же вызвал к себе Аннерамеду и Олега, ее напарника, и после краткого инструктажа отправил их в Питер с заданием похитить Алису, избегая при этом любой конфронтации и по возможности даже контактов с драконом и его окружением. Заволон был старой лисой, и идти на открытый конфликт с драконом в его планы не входило. А вот ведьма Алиса – другое дело. Заполучив ее в свои руки, он получал и самую свежую и полную информацию, и возможность каким-то образом воздействовать на ситуацию. В конце концов, ведьму можно было запугать, соблазнить, перевербовать или просто удерживать как заложницу – В любом случае, на руках у него появится еще один козырь и против дракона, и против Гессера, и никаких обвинений никто ему не предъявит, ни Инквизиция, ни Светлые. Если же возникнут осложнения с драконом, то пешку Алису можно и отдать, а в том, что она всего лишь пешка в игре, Зволон в силу своей природы не сомневался ни секунды как не сомневался, и в успехе операции. Главное было опередить Гессера, поэтому он и действовал с такой оперативностью. И все же Великий Маг ошибался, накапливая одну за другой слабости в разыгрывающейся партии. Самолет слегка тряхнуло, и Олег беспокойно заерзал в кресле. «Что-нибудь не так?» – спросила Даша, внимательно посмотрев на напарника. «Не знаю», — отозвался ведьмак, и тут же вскричал. «Плохо, очень плохо! Невероятно сильное магнитное возмущение! Мы как будто в центре циклона! Чему-чему, а интуиции своего напарника Даша доверяла, так как имела уже возможность убедиться в ее истинности». Да, Олег был почти полной ее противоположностью. Трусоватый, неуклюжий, ленивый уволень, мелкий эксплуататор стихийных духов, любитель джаза, комфорта и пива, в меру тщеславный и не отличающийся особым умом, побаивающийся ее и при этом искренне восхищающийся похоже только в одном, в общем пристрастии к туману, но чутье на опасность, на магические воздействия и на любые перемены в погоде было у него развито очень тонко. Именно поэтому в дозоре его прозвали «Барометр», и именно благодаря этому его свойству Зволон выбрал его в напарнике отчаянной беспредельщицы Андромеди. Даша еще раз посмотрела линии вероятностей для этого рейса на ближайший день. Все чисто, ничего непредвиденного. Впрочем, перед вылетом их проверяла не только она, но и сам Заволон. Барометр позеленел, и на него стало страшно смотреть. Самолет затрясло мелкой дрожью. Рев двигателей внезапно стих и сделался слышен свист ветра за бортом. Попали, Даша, мы попали, прошептал Ведьмак. Сделай что-нибудь, ты же великая. Андромеда осмотрела судьбу самолета на неделю вперед. Вот черт! выругалась она. В, за... в завтрашнем дне поле было резко отрицательным, что могло означать только одно: завтра самолет неминуемо попадет в катастрофу. Какое сегодня число? Тринадцатое. Ты уверен, дай часы! На электронных часах Олега высветилось число 14. Можно было не верить своим глазам, но вбежавшая в салон с бледным перекошенным лицом стюардесса развеяла все сомнения. «Товарищи!» – она так и сказала. «Товарищи! Пожалуйста, пристегните ремни и сохраняйте спокойствие. Наш самолет совершает вынужденную посадку». Голос стюардессы дрогнул, и она схлипнула. И товарищи тут же принялись сохранять спокойствие, кто во что горазд? Даша откинулась в кресле и сосредоточилась. «Так, двигатели. Все в порядке. Корпус. Цел, пилот. Слегка в шоке, но держится. Приборная доска. Высота. 7000 Стремительно падает. Топливо ноль». Еще бы если самолет в воздухе более суток, время полета невероятно, час сорок. Шум ей мешал. Даша поднялась и сняла очки. Ну-ка, тихо, всем спать, и видеть сны просветлые тоннели, ведущие в рай, приказала она. Пассажиры затихли, попадав в кресло. Что ты чувствуешь? Спросила она у напарника. Это каранты, Даша. Никаких шансов. Сокрушенно промотал головой Олег. Высота. Две. 800. Даша посмотрела на двух атлетов, схрапывающих в креслах позади. Извините, ребята, ну вам в рай. Храп прекратился. Топливо. Немного есть. Пилот. Очнись, идиот. Раскочегаривай свою машину, Ну! Двигатели взревели, Высота. 80... 850. Самолет выправился. Кто следующий? Мужчина с саквояжем. Мужчина в шляпе. Двое мужчин в форме. Женщина. Женщина с ребенком. Не до выбора. В раю вам зачтется. Дальше. Первый ряд первого салона. Шаг вперед и в рай. Второй ряд а каждый второй тоже герой. В рай попадет вслед за тобой. Высота? три тысячи, пилот, в норме... Сколько лететь осталось? До какого залива ядрена Феня до Полкова? Что ты думаешь? Ты не тысячи, пилот! В норме! Сколько лететь осталось?! До какого залива ядрена Феня до Полкова что ты думаешь? Ты не умеешь думать! Третий ряд, четвертый, пятый не надо думать... «С вами тот, кто все за вас решит. Первый салон пуст. Переходим во второй. Эконом топлива, придурок!» «Что ты делаешь? Это групповое убийство!» Это Олег очнулся и догадался, что происходит. «Групповое убийство? Да, они все равно обречены. Сам же сказал, никаких шансов. Не беспокойся, напарничек. Ты уйдешь предпоследним, перед пилотом!» Заткнулся. Шестой ряд... Второго салона. Какая у тебя прожорливая машина, пилот? Седьмой. В рай шагом марш. Далеко еще, пилот. Снижаемся. Это славненько. Последний ряд. Увы, и вам не повезло. Тихо, как в морге. Только ведьмак скулит. Бортрадист. Стюардесса. Вторая. Живые есть. Похоже, твоя очередь, напарничек. Хотя. Какой-то старичок спокойно дрыхнет в туалете. И счастливо улыбается. Бах, бах. Шасси коснулось полосы. Сели. «Извини, пилот, но мне лишняя карма ни к чему. Возьми себе». Самолёты уже подкатывали скорые. «Смотри». Барометр дотронулся до Дашиной руки и кивнул на иллюминатор. Среди обычных машин две были черного цвета с надписью на борту специализированная некрореанимационная служба и эмблемой, где на фоне креста из сдвоенных молний плясал золотистый дракончик. Присмотревшись, можно было различить и слова девиза «Поверху бессмертие гарантировано, снизу мертвыми от нас не уходят». «Что-то новенькое», усмехнулась Андромеда. Подкатил трап. И в салон вбежали иные, в черной униформе, человек восемь. Работали некроманты быстро, четко и сваженно. Людей брали за руки, из магического жезла бил зеленоватый луч, и пассажиры один за другим открывали глаза. Иные приехали работать в ОФИ, спросила поравнявшаяся с ними длинноногая девушка. «Наблюдатели из Москвы!» отозвалась – отозвалась Даша, скользнув в сумрак. «А?» – несколько раз очарованно протянула некромантка, последовав за ней. «Из дневного дозора? Ну-ну, наблюдайте! А если надумаете, загляните на кухню ведьм, спросите Полину!» Даша кивнула. «Классно работаете!» «Это уже не первый случай!» – отозвалась Полина. «Кстати, если бы...» Вы не вмешались, самолет все равно бы не размился, не разбился. У нас все предусмотрено. Но мы-то были не в курсе, надеюсь, не слишком много хлопот вам доставили. Да нет, все в порядке, справимся. Слушай, Полина, ты ведь темная? Была темной. И что? Ну и как со светлыми работается? Не тошно? Лучше, чем раньше. Полная свобода действий и на инквизицию оглядываться не надо. А светлые, кстати, ничего, ребята. Полина! окликнули ведьму. Там, по твоей части, тяжелый случай. Старичок возвращаться на отрез отказывается. Ну, я пошла, махнула рукой некромантка. Заходите, когда надумаете. Удачи. И тебе тоже, отозвалась Даша. Мимо прошагал пилот, подозрительно на нее покосившись, колдунья наградила его лучезарнейший из улыбок. Смешавшись с толпой оживших пассажиров, они спустились по трапу и прямо на взлетном поле арендовали одну из обычных скорых. Трупачи, скользнув по ним безо всякого интереса взглядом, осведомился кругленький, похожий на чебурашку доктор и, видя, что его не поняли, пояснил вопрос «из некой реанимации?» «Нет, мы по другой части», — невнятно произнес ведьмак, — «по душевным болезням спецы». «Понятно. Из службы экспресс-гармонизации», — кивнул Чебурашка зевая. «Гармонисты. Скорее огнетушители». Поправила его Андромеда. «Боремся с мозговой горячкой и бешенством. Обслуживаем только самые критические и острые случаи. Кстати, есть срочный вызов, куда Олег...» Барометр настроился, вычисляя местонахождение Алисы, на гражданку, и назвал адрес. «Это не ко мне. Это к водителю», — мотнул головой Чебурашка. «Не поеду», — водострастно, вгрызясь в арбузную мякоть и смачно выплевывая косточки, отозвалась Гориола за рулем. «Бензина не хватит». Шофер отвернулся. «Даша, не надо», — Олег посмотрел на напарницу почти умоляюще. Колдунья чуть заметно пожала плечами, мол, и в мыслях не было, и кинула свой взгляд вначале на доктора, а затем шоферу в затылок. «Ты что же, сукин сын, делаешь?» «Я ведь клятву Гиппократа давал, из-за тебя под морской трибунал идти!» накинулся чебурашка на водителя, отчетливо представив, что забыл включить дома утюг. Горилла представила свою умирающую и рыдающую маму, корчащуюся в предсмертных судорогах жену, верящих и катающихся от боли по полу детенышей, оперхнулась арбузом и вцепилась в руль, заводя машину. «А я что? Едем, конечно!» Взвыв сиреной, скорая тут же сорвалась с места в карьер. «Больше вас ничем не проймешь, клизмачи!» – подумала Андромеда. «Фуф, ну и жара!» Смахивая с лица выдохнул барометр, когда они вылетели на шоссе. Что здесь с погодой творится? И внес свои коррективы, спрятав солнце за тучку и вызвав небольшой дождик. «Так какое там нынче число, Олежек?» – спросила Андромета. Ведьмак посмотрел на часы, и глаза его округлились. «Пятнадцатое!» – произнес он хрипло. тут я чувствую такой жуткий голод!» Двое суток выходит, не ели, а погода и впрямь тагая, что про месяц я уж и не спрашиваю. Первые две попытки похищения Саламандры закончились неудачно, хотя поначалу все складывалось хорошо. Алиса ночевала в квартире на гражданке одна, дракона не было. Даша и Олег воспользовались жильем в доме напротив, установили свою аппаратуру и начали трансляцию. Того, что Алиса воспользуется шлемом Фафнира, предвидеть они не могли. Телекамера, заряженная лично самим Заволоном, вышла из строя мгновенно, а они сами едва успели унести ноги. Напарнику Даши этого хватило вполне. Он трясся, как осиновый лист, и никакие угрозы и уговоры не могли его заставить снова сунуться в драконье логово. В результате колдунья пошла одна, рассчитывая лишь на свои силы, и все повторилось. И на этот раз Даша, давно позабывшая, что такое страх, испугалась сама и всерьез. Алиса, даже не просыпаясь, чуть было ее не убила, с легкостью поменявшись с ней ролями. Причем непонятно было, как ей это удалось. Обычно безотказно действующая тактика нападения Андромеды на этот раз не сработала, а сил колдунья потеряла столько, что на несколько последующих дней выбыла из игры не прошел и план Олега с отравленными лисичками на чертовом озере. Кроме того, вскоре после этого они наткнулись на патруль Вервольфов из службы опасности ОФИ, и изумленный Даше впервые пришлось отражать атаки своих, чтобы не попасть в плен, с чем, впрочем, она справилась вполне успешно. Время шло. Замысел Заволона летел к чертям. Даша злилась на шефа, явно недооценивавшего силы Саламандры. На эту продажную девку Алису, которая шьется то ли с темным, то ли со светлым, а теперь и с драконом, на саму себя, не способную справиться с собственным страхом, кусала локти и ничего придумать не могла. Из сильных магических артефактов у них осталась только куриная слепота, запрятанная во вспышке фотоаппарата. На напарника рассчитывать не приходилось. Все, на что был способен, Олег уже сделал. И несколько сотен метров кино и фотопленки, запечатлевшей Алису и происходящее в славном городе Петра, стали достоянием истории иных хотя ни на одном кадре увековечить самого дракона он так и не сумел. После стычки с оборотнями Олег осторожно высказал мысль о возможном вступлении в ОФИ, но пойти в услужение к шлюхе Алисе для Андромеды это было неприемлемо. Разумеется, как и возвращение в Москву с пустыми руками. И в какой-то момент Дашу осенило. да. Так ли велик Заволон, как про того толкует? Если не в силах справиться с наложницей дракона, не говоря уж про него самого, а что если великий маг, упомянутый в книге «Судеб», это не Заволон, а, ну, конечно же, дракон, но тогда получается, что я, я, а не какая-то там Алиса, должна оказаться с ним рядом и получить силу дракона. И в голове у нее родился свой собственный план. Она разыскала Полину. И та помогла ей устроить встречу с драконом. Рассказав Молину о планах Заволона похитить Алису и сославшись на книгу судеб, Андромеда предложила ему выгодный на ее взгляд обмен фигур, то есть себя в качестве Саламандры. Алису же либо несколько понизить в должности, либо вообще отдать Заволону, но разумеется, не в том качестве, в каком темный маг ожидает». Дракон некоторое время молча размышлял, с интересом разглядывая колдунью, а потом в его глазах вспыхнули веселые огоньки. «Неплохая идейка, Даша, хотя и требует некоторых корректив, но самое главное, что по сути ты права. Нам ли простым драконам перечить велик великой книги? Согласен, будь по-твоему». Дракон засмеялся. «У меня даже стишок по этому поводу сложился. Веселенький. Послушай-ка. Даша, Каша, Простокваша, Хочешь быть Алисы краше, Отправляйся в день вчерашний Сквозь времен дремучих башню, За огнем в пучину павшим, Без вести во тьме пропавшим. Будешь ты, Алиса, круче, Будешь ты, Алиса, лучше, Будешь ты гонять, как чучело Ворон косматых тучи, По лесам тоски колючим. По полям любви скрипучим, Послешь с молнией и громом Огнедышащим драконом, Над Гаморой и садомом, Взглядом каменной горгоны, Что горит в ночи бездонной, Возвратишься к газовулону, Термоядерной кометой Змей с сапфировым браслетом, Звезд фарфоровым рассветом И фафнировым полпредом. Горьким смехом, сладким бредом, саламандрой Андромедой. «Вот так», — сказал Молин, очертив над ее головой огненный круг. «Ну а теперь за дело. Разыщи своего напарника и предупреди, что бы был наготове, когда появится Алиса. Устроим Заволону маленький сюрприз». Олег сидел в своем укрытии на озере, когда в двух десятках шагов неожиданно увидел вдруг идущую прямо на него Алису. «Вот это удача так удача!» – мелькнула у него в голове. Значит, напарнице удалось отвлечь дракона и выманить добычу из логова, как и обещала. Алиса его явно не заметила. Олег еще немного загустил туман, поднимающийся над озером, и застыл с фотоаппаратом в руках. На этот раз он не промахнется. Кадр выйдет отменным. Десять шагов. Пять. Пора. Саламандра, ослепленная вспышкой, рухнула, как подкошенная. Издав нечленораздельный победный клич, ведьмак бросился к ней, на ходу, вызывая к звону. Через пару секунд рядом открылся портал. И шеф, мигом оценив обстановку, подхватил тело Алисы и шагнул назад. «А я...» — крикнул в догонку Олег. «Где Андромеда?» — грозно спросил Завулон, оборачиваясь. «Не-не знаю. Где ты здесь?» «Без нее не вздумай и носа в Москву. Казать фотограф прибью!» — пообещал шеф. Портал закрылся, и Олег остался один. «Ну хорошо, он дождется Дашу, если это так необходимо. Но все равно обидно. В конце концов, он с честью выполнил задание». А вместо благодарности его по-прежнему держат за щенка, как какого-нибудь упыряка из новообращенных, и Олег на какое-то время, утратив над собой контроль, разбушевался. Туман осыпался хлопьями снега, взвыл ветер, и из черной грозовой тучи его гнева забарабанили по воде ледяные градины. Он даже не сразу заметил, как его окружили вервольфы и опомнился только тогда, когда чьи-то клыки лязгнули у самой шеи. Сопротивление Олег почти не оказывал, лишь отбил первую, чересчур агрессивную атаку оборотней и сдался на милость победителей. Хотя, на какую там милость? В том, что его постигнет суровая кара за содеянное, возможно, даже предстоит мученическая смерть, он не сомневался. Но видимаком овладело равнодушие и даже страх, который преследовал его уже несколько дней, куда-то пропал. И поэтому, когда конвоеры втолкнули его в темный зал, где под смех и реплики иных на экране демонстрировали все, что он наснимал, он сильно удивился. А потом, когда вспыхнул свет и подбурные аплодисменты его вытащили на сцену, он удивился еще больше. А дальше свет погас снова, и на экране замелькали кадры, которые снимал уже не он.